Глава 16 Нет ничего веселее, чем поздним вечером, когда все тело ломит от усталости, а в животе урчит от голода отправиться отбывать наказание в королевскую мастерскую. Морально я готовилась к тому, что сейчас мне выдадут ведро с тряпкой и «Здравствуй, Золушка!». Пытка оказалась более изощренной. Нас разделили на группы по пятеро и распределили на работу в складские помещения. Я потянулась и выпрямила спину. Знатное наказание, ничего не скажешь. Перебирать тюки с нитками и всякой мелочью, вроде бисера и бусин, такое даже при всем моем богатом воображении я представить не могла. И если нитками набивали мягкие игрушки для детей, и их просто нужно было аккуратно складывать рядами в шкатулке, то вторые приходилось разбирать по цветам, а пуговицы еще и раскладывать по величине нудное на мой взгляд абсолютно бесполезное занятие нет едва я помирюсь с террасом обязательно об этом поговорю неужели не существует заклинаний которые облегчат этот труд и почему торговцы сгружают все в один мешок дурдом какой то честное слово или может эти нитки и мелочь просто сгребают с пола мастерских это кстати Более правдоподобно выглядит, но не в таком же количестве. Спросить у работниц я пока не решалась, но дело к этому шло. Помимо ниток, бусин и бисера, еще были всякие крючочки, пустые катушки из-под ниток, иголки, которыми я то и дело колола пальцы. Если учесть, что еще и костяшки жгло как огнем после драки с факультетом швей, радости от этого не прибавлялось. В помещении, выделенном под склад, помимо меня находились Ромео, Фиона, красава и худенький парнишка с факультета портных. Чуть поодаль сидела Сора, наша надзирательница на этот вечер. Она весело напевала песенку, поглядывая то и дело на часы. — Ее кавалер ждет, — шепнула мне Сата, одна из мастериц, перекладывая в свою корзину из мешка очередную порцию ниток с бусинами. Для Саты, как выяснилось позднее, это была привычная, пусть и нудная работа, за которую она получала пару золотых в месяц в качестве добавки к основному жалованию. Еще три мастерицы о чем-то переговаривались в дальнем углу, шустро разбирая очередной тюк с мелочью. Сора улыбнулась, поправляя сбившуюся на бок белую косынку. «Как смена закончится, пойду гулять. Погода сегодня такая чудесная». «Луна огромная!» Мечтательно вздохнула Сата, продолжая сплетничать. Видимо, ей было ужасно скучно, а студенты, молчаливые и угрюмые, как принцесса Несмеяна, вызывали у нее любопытство, поэтому она старалась привлечь наше внимание. Какое-никакое развлечение для мастерицы, оставшейся без кавалера. Я вздохнула. Лично меня на чердаке ждало домашнее задание Бастинды. И доклад о кровной магии. Через час я вышла, сходила попить воды, умыла лицо и снова вернулась. Мастерицы по-прежнему бодро и шустро перебирали нитки, о чем-то переговариваясь в полголоса. Да, хорошая она была, пошла сюда раньше времени, чтобы своей семье помочь. От того и жаль, что погибла. Это они о чем. Вернее, о ком. Его высочество всю семью девушки взял на свое попечение, кара. Мастерицы заметили мой интерес, как-то резко замолчали и принялись за дело. Меня же снедало любопытство. И я постаралась сделать вид, что увлечена разбором ниток, втайне надеясь, что разговор возобновится. Говорят, что причины сбоя магической защиты в тот день так и не выяснили. — продолжила Кара, поправляя на плечах платок, расшитый лазоревыми цветами. — Даже его высочество бессилен. Я замерла и переглянулась с Фионой и Ромео. Он тогда одну из студенток мышки успел спасти. Случайно, правда, увидел, что из окон веревка торчит, и мастерицы вниз спускаются, вот и кинулся. Я выронила пустую катушку, и она исчезла где-то под стулом. Мастерицы посмотрели на меня, как-то смущенно переглянулись и принялись перекладывать нитки из мешков в корзины. Разговор стих. А я сидела и сходила с ума. Получается, что в королевской мастерской тогда погибла мастерица. И раз мне не сказал, мы с ним так ни разу нормально и не поговорили о произошедшем. В моем мире меня бы как минимум расспросили о случившемся, заставили давать показания а как максимум затаскали бы по судам свидетелям. В шелдроне же почему-то все иначе. — Варь, не переживай, — прошептала Фиона. — Все позади. — Ты знала и мне не сказала? — поразилась я. — Ты и так на взводе была. Я не хотела тебя расстраивать. — Потрясающе, тоже мне подруга называется. — Варь, да ладно, чего уж там. Я вспомнила, что тоже не рассказала Фионе о пуговицах, которые достались нам с Ромео. Не у нее одной есть тайны. Я вздохнула и подняла голову. Защитные плетения были почти не видны, слабо мерцая под самым потолком. Мне не стоило их опасаться. Нас всех сегодня заставили пройти своеобразную процедуру. На листе записались список помещений, которые для нас доступны, каждый уколол палец и выдавил каплю крови на лист. Та сразу впиталась в бумагу, а мы получили доступ на второй этаж. Четыре ветки коридора, складские помещения и туалетные комнаты. Какой простор! Вот разве стоило ради этого пальцы колоть? В прошлый раз, когда мы с профессором Бастиндой посещали королевскую мастерскую, всего этого не понадобилось. Но полдня, не два с половиной месяца. В полночь я вернулась к себе на чердак. Накрытый стол поразил разнообразием блюд. Я оглянулась, посмотрела на Агану. «И раз, или ты? Считай, что я!» Ворчливо отозвалась Саламандра, ложась в огонь. Пятнистая шкурка засверкала, Агана явно наслаждалась пламенем. Я с укором посмотрела на нее, молчаливо, взывая к честности если скажу что ужин принес ей раз то ты ведь есть не станешь я вздохнула покосилась на еду за весь день только бутерброды Ромео и были да и не пропадать же добру я села придвинула тарелку сняла крышку с блюд в комнате тут же запахло ароматным мясом и вареной картошкой может друзей позвать но они наверняка сразу же легли спать как собирались или нет спуститься к ним — Сдается, если наткнусь ночью на кого-нибудь из преподавателей, ни я, ни они не обрадуются. — Чудесно, что ты все это не пошвыряла и не побила. — Есть охота, — отозвалась я. — Думаю, что раз из-за Ираса я толком не поела, то отказываться не стоит. Ромео с Фионой еды сможешь отнести, а то они тоже голодные, пожалуйста. Агана кивнула, превратилась в огненную девушку и, быстро составив на два подноса часть тарелок, Исчезла с ними в огне. «Обрадовались», — коротко сообщила она. «Спасибо». «Ты так с принцем и не поговорила?» Вернулась Агана к прерванному разговору. Мое поведение в отношении раса она совсем не одобряла. «Нет», — ответила я, откусывая кусок пирога с мясом и грибами. Саламандра вылезла из огня, обернулась. А он приходил. «Знаю. Переодел, нацепил на меня кольцо. Я на мгновение представила, как и раз лезет под кровать, чтобы найти украшение, и рассмеялась. Очень уж забавная картинка получалась. Нет, понятное дело, что при помощи магии нашел, но все же. «Варь, помирись ты с ним. У него, думаешь, проблем мало?» Я отложила пирожок, который вертела в руках. «У меня сегодня был безумный день. Давай в другой раз!» Агана нахмурилась обернулась ящеркой и нырнула в огонь. — Как хочешь. Я зевнула, собрала грязную посуду, вымыла и, усевшись за стол, достала книги. С докладом я провозилась дольше, чем планировала, а за вышивку взялась, когда начало светать. Подремала пару часов и встала. Саламан разжалилась надо мной и принесла кофе. Ароматный, с легким запахом корицы, он щекотал мой нос, но просыпаться все равно не хотелось. На общей лекции по защитным артефактам мы с Фионой, которая полночи плела полоски узоров для летающего ковра, дремали на плечах у Ромео. Голос у преподавательницы был тихий, монотонный. «Пожалуй, еще бы пара занятий, и я бы выспалась». Лекции, правда, пришлось просить списать у Рыжика. В аудиторию к профессору Бастинде я шла с неохотой. Вчера мы перешли к так называемым «составным вышивкам». К примеру, бабочка и цветок. Заклинания накладывались прежние, но теперь необходимо было переносить части вышивки, а не всю целиком. Это давало возможность размещать свои работы на одном куске ткани, накладывая в будущем самые разные заклинания, но при этом экономить силы. Вчера профессор Бастинда продемонстрировала подобный фокус со стрекозой и кувшинкой. «У нас ни у кого такое не получалось. Но хуже всего пришлось мне. Я умудрилась оживить стрекозу, и та улетела. Помимо бабочки с цветком, пришлось заново и насекомое вышивать в качестве наказания. И не факт, что сегодня чары-кудесницы получится взять под контроль. Может, мне вышить в следующий раз колобка? На него точно магия не подействует, потому что он выдуман. Я недавно только выяснила, что не смогу оживить то, чего не существует, и безумно расстроилась. Во мне жила мечта о маленьком дракончике, а тут такое разочарование. Вышивать цветочки с бабочками оказалось безумно скучно. Я уселась за парту, достала все необходимое для занятия и с тоской посмотрела на пустующее место рядом. Как там Дарья? Так хотелось ее увидеть, убедиться, что с ней все в порядке. Нельзя. Директриса Маргана сказала еще вчера, что к подруге целители никого не пускают. Вывести яд, проникший глубоко, достаточно длительный и болезненный процесс, особенно если он волшебный. — Позволишь сесть? — я подняла глаза и столкнулась взглядом со светловолосой зеленоглазой девушкой, невысокого роста, с ямочками на щеках, веснусчатая. Новенькая, в разгар учебного года, занятна. «Извини, но это место принадлежит другому человеку, моей подруге. Она сейчас болеет», — пояснила я, не желая казаться грубой или невежливой. «Я знаю», — тихо ответила студентка, не спеша отойти. «И я этому виной, прости». Эм... «Я не совсем тебя понимаю». «Я та самая русалка, что ее укусила». «Кто?» Поразилась Дира, оказываясь рядом. — Откуда ты тут? — И как это возможно? — И зачем нужно было ранить Дарью? Мастерицы окружили нас мгновенно, и хорошо, что не кинулись на новенькую с кулаками. За Дарью переживали все — и ученики, и преподаватели. Только ее родителям дела не было. Седьмой ребенок в семье, как выяснилось, от которого рада избавиться. Девушке повезло, что в ней проснулся Дар. Эту историю вчера мне по секрету шепотом рассказала Мара, староста нашего факультета. Казавшаяся до этого высокомерной и заносчивой, с предубеждением относившаяся к кентаврам, Мара изменилась, влюбившись в Лоренцо. Да-да, паренек оказался именно представителем того самого народа и не устоял под напором мастерицы. Я слышала, что у них свадьба не за горами. Интересно, в Шелдроне и так принято? Влюбился и сразу жениться. Или это просто исключительный случай? — Да как ты посмела явиться? — Дарья, при смерти! Я поднялась. — Тихо, девчонки! — примирительно сказала я. — Ты будешь защищать русалку нашего врага? — поразилась Гвен. — Давайте просто ее выслушаем, хорошо? Мастерицы уставились на нечисть, поедая ее глазами. — Когда ты русалка когда ты ею становишься. Вся твоя воля подчиняется той, что тебя укусила. В моем случае это была Агнес. Я не смогла ей противостоять. Предводительница велела, и я сделала, не задумываясь. — Она что, всех за марионеток держит? — Да, — просто ответила русалка. — Простите, я правда не специально. Ты пришла извиниться? — Да, и не только. Мы думали, что тебя его высочество убил, — перебила красава, оказываясь рядом со мной. — А ведь и точно. Я помнила условия, когда нужно было сделать выбор. — Как такое возможно? — поразилась Дира, теребя кончик толстой косы. — Я про то, что ты жива и сейчас стоишь перед нами. — За это Варваре спасибо, — робко улыбнулась девушка. — Мне? — не удержалась я от возгласа. — Ничего не поняла. — выдала Гвен. — Когда вы ушли, принц опустил меч и призвал Арию. — Кого? — Великую Кудесницу. — А это возможно? — Ох, силён! — И она пришла? — Да. — И тебя спасли? Девушка вздохнула и посмотрела на меня, шокированную всеми этими событиями. Сердце забилось чаще, в ушах застучало. — И раз не стал убивать русалку, потому что я его попросила. И разногласия с ним в этот миг перестали иметь значение. Я простила ему все, что он натворил, и почувствовала себя безумно виноватой. Придется сегодня вечером надеть колечко и помириться. А его высочество купол накинул. Мы ничего не слышали, но о чем-то он с Арией явно договорился, потому что... Я снова мастерица, и меня взяли в мышку. Девушки загомонили, обсуждая услышанное. Как тебя звать-то? спросила я. Айре, пожалуйста, позволь мне посидеть с тобой, пока дарья у целителей. Зачем? Помогу, если что. Я просто не знаю, как тебя отблагодарить за то, что живая. Сказала девушка краснее. Садись, сдалась я, думая о том. Как может с неожиданной стороны повернуться к тебе жизнь? Еще пару дней назад рядом со мной находилась Дарья, а теперь улыбается та, что почти превратила ее в русалку. На занятии мне с трудом удалось сосредоточиться, и если бы не Айре, которая пару раз шептала нужное заклинание, то я бы в конец испортила вышивку. — Похвально, Мальцева, в этот раз вы никого не оживили. На следующем занятии мы попробуем действовать иначе. Профессор Бастинда пошла вдоль ряда, отмечая что-то в журнале. «Как?» «Будем накладывать не одно заклинание мастерицы, а два. К примеру, пусть бабочка подарит хорошее настроение, а цветок вкусно пахнет ванилью или корицей». «А естественный запах не получится?» «У Мальцевой может и получится. Она все же кудесница».